Глубочайшие соображения этой молодежи звучали в моих ушах зачатками азбуки. А их споры и рассуждения, дослушая да их, можно было бы помереть со смеху, не будь они так жалки. Я так истосковался по серьезным людям с трезвыми манерами и разговором, к которым привык, что в конце концов попробовал искать общество пожилых людей» но они принимали меня за молодого выскочку и все до одного отвернулись прочь от меня. Этих двух недель мне хватило вполне. Я был страшно рад, когда снова стал обладателем лысой головы, трубки и мечтательных размышлений в тени. Неужели вы думаете, что так навеки и останетесь семидесяти двух лет от роду? Не знаю да и не интересуюсь, говоря правду. Вот что я никогда не пожелаю перескочить снова на двадцатипятилетний летний возраст, это я отлично знаю. Теперь я знаю в тысячу раз больше того, что знал 27 лет назад. И с каждым днем все расширяю познания, Но как будто не становлюсь старше. То есть физически я хочу сказать. Ум-то мой становится старше. Он крепнет, делается все более зрелым и непрестанно развивается. Неужели и девяностолетний старик и он может помолодеть? О, конечно, он сразу же пробует вернуться к четырнадцати годам, переживает так несколько часов, пока не уразумеет, что чувствует себя в этом положении просто напросто дураком. Уразумев он хватается за двадцатилетний возраст. Он оказывается лишь немногим лучше. Не прошло и дня он оставляет цифру 20, переходит к цифре 30, затем 50, 80, наконец к 90. И, наконец, убеждается, что чувствует себя лучше и свободнее как раз тогда, когда удовлетворяется последней цифрой. Но бывает и так, что он останавливается на цифре 80. Это в том случае, если ум его начал ему изменять на восьмидесятом году жизни. Вообще, человек, попав сюда, избирает себе тот возраст, в котором у него наблюдалось наивысшее развитие умственных способностей. Потому что именно тогда он чувствует наиболее полное счастье жизни. Из ваших слов следует, что молодой человек 25 лет остается всегда в этом возрасте и всегда выглядит 25-летним. Да, если он глуп, если же он умен и горд и имеет самолюбие, приобретаемое им познание и опытность меняют его мысли и вкусы и заставляют его находить высшее и наиболее полное наслаждение в обществе людей постарше. В силу этого он придает своему телу вид на столько лет старше, сколько это требуется ему для того, чтобы чувствовать себя ловко и свободно в этом обществе. И он не ограничивается первым шагом. Он желает, чтобы внешность его изменялась параллельно с его внутренним прогрессом. И вот, мало-помалу, он приобретает лысину и морщины снаружи, мудрость и опытность внутри. То же происходит и с детьми? Совершенно то же самое. Боже мой, что мы за ослы были там, на земле, рассуждая об этих вопросах? Мы говорили, что в раю будем вечно юными, но мы не говорили, как именно молоды. И, быть может, мы вовсе не думали об этом вопросе. То есть мы думали о нем, но не одинаково. Когда мне было семь лет, мне помнится, я думал, что в раю мы будем иметь все по двенадцати лет от роду. Когда мне минуло двенадцать, я думал, что всем нам в раю будет лет восемнадцать-двадцать. Когда же мне стукнуло сорок, я начал уже оглядываться назад. Мне помнится, я надеялся, что в раю нам всем будет по 30 лет. И мужчина, и мальчик одинаково никогда не считают возраст, в котором они находятся, наилучшим. Мальчик считает настоящий возраст всегда несколькими годами больше своего. Мужчина, наоборот, меньше. Рассудив так, Оба они снабжают этим якобы наилучшим в жизни возрастом всех обитателей рая, бывших, настоящих и будущих. И оба они верят в то, что возраст этот неизменяем, и думают, что праведники должны быть в восторге от этого обстоятельства. Вы только рассудите-ка эту мысль о неизменяемости. Подумайте только о рае, население которого сплошь стаи семилетних шалопаев, играющих день-деньской в лапту. Или кучи обезображенных, еле волочащих ноги, шамкающих столетних шлепаков. Или здоровенное мужичье, тридцати лет, сильное, умное, но привязанное за руки и за ноги к этой роковой цифре тридцать. Точно черномазый раб к веслу римской триремы. Подумайте только о скуке, которая должна царить среди общества людей одного и того же возраста, тех же взглядов, привычек, вкусов и чувств Рассчитайте-ка, насколько уступит тогда рай грешной земле с ее разнообразием типов, лиц и возрастов и оживленным трепетанием миллиона интересов, приходящих в столкновение друг с другом. «Послушайте-ка», — сказал я, — «знаете ли вы, что делаете?» «А что я делаю?» «Вы расписываете рай очень лестно для него с одной стороны, но с другой вы оказываете ему плохую услугу». «А что вы хотите сказать?» «Ну, видите ли, возьмем мать, потерявшую ребенка, и...» Пш -пш прервал он. «Смотрите!» Он указал мне женщину. Она была средних лет с седыми волосами. Шла она медленно, голова была опущена вниз. Крылья висели недвижно и смялись. Она выглядела такой усталой и плакала, бедная. Она прошла мимо, склонив голову на грудь, с лицом, залитым слезами. И не заметила нас. Сэнди сказал тихим, полным жалости голосом. Она ищет своего ребенка. Нет, уже нашла его, я думаю. Боже, как она изменилась. Но я тотчас же узнал ее, хотя я видел ее 27 лет назад. Она была совсем молодая мать, ей было 22-24. Цветущая была, красивая женщина. И все ее сердце, вся душа заключались в ее ребенке. Маленькой двухлетней девочке. И девочка умерла. И она просто одичала с горя, буквально одичала. Единственным ее утешением была надежда встретиться с дочерью в раю, чтобы никогда уже не разлучаться, как она повторяла. Эти слова делали ее счастливой. «Когда я умирал двадцать семь лет назад», Она сказала мне, чтобы я первым делом отыскал ее дочь и сказал ей, что мать ее придет к ней скоро, о, очень скоро, она уверена в этом. О, какая жалость Сэнди! Он несколько секунд помолчал, смотря в землю, и, видимо, размышляя. Наконец он произнес печально. И вот она пришла. «Ну, продолжайте». Стормфилд. Возможно, что она и не нашла ребенка. Но я думаю, что она нашла. Так мне кажется. Я видел такие случаи раньше. Вы заметьте, она сохранила воспоминания о дочери как о ребенке, которого она качала и убаюкивала на руках. Но здесь ребенок не остается ребенком. Он растет. За эти 27 лет... Дочь ее изучила все глубины познания, которые тут можно изучить. И она учится дальше и изучает все больше и больше, все время, непрерывно, ни секунды не отдавая чему-либо другому, кроме изучения. Ничего ровно, кроме изучения, познания, бесед с подобными ей созданиями о гигантских вечных проблемах. Ну... «Стормфилд, вы не понимаете, куда я гнул? Мать ее знает 76 способов приготовления брусники, цену на нее в разные времена года, способ сбора, способ хранения. Но кроме этой брусники она ровным счетом ни черта не знает. Они с дочерью могут составить друг другу компанию с таким же успехом, как навозный жук с райской птицей». Бедная женщина ищет ребенка, чтобы снова, как в былое время, покачать его. Но, я думаю, ей грозит некоторое разочарование. ценди что же с ними будет? Так они и останутся в раю несчастными навеки? Нет, они сойдутся, столкнутся друг с другом в конечном итоге. Но не в этом году и не в следующем. Нет, но мало-помалу